Глава 16. Предложенная выпускному третьему классу тема сочинения «Нравственные качества учителя при обращении с детьми» должна была показать, как будущие педагоги понимают свою работу. Проверяя сочинение, Хитров шумно вздыхал и хмурился. До того иногда были путаны и беспомощны ребячие рассуждения. Временами он улыбался, встречая попытку самостоятельной мысли или просто удачное выражение. Однако встречалось такое нечасто. А через несколько месяцев они – учителя. Неужели он не сумел донести до них главного? Но только начал он читать сочинение Панфилова, лицо его просветлело. Обращение с детьми – требует особых нравственных качеств от учителя, каковы любовь христианская к детям, терпеливость, приветливость, наблюдательность, справедливость, твердость характера. Любовь христианская особенно нужна для учителей, ибо они не только сообщают детям знания, но и являются их руководителями и воспитателями. Любовь есть союз многих нравственных качеств. Она должна быть искренней, нелицемерной и правдивой. Учитель, обладающий такой любовью, сделается полезным и разумным воспитателем детей, и его влияние на них будет сильное и плодотворно. «Не зря хлеб едим». Не зря бормотал Хитров, с удовольствием сматриваясь в ровной аккуратной строчке. «Верно сказано», — перечитывал он понравившееся ему место, — «справедливость есть качество учителя, посредством которого он может заслужить авторитет учеников, может иметь на них нравственное влияние». А слова «твердость характера делает учителя устойчивым, последовательным в своих действиях» окончательно привели его в хорошее настроение. Пусть считает кто-то, что он чересчур строг со своими учениками. Хитров с облегчением откинулся на стуле, отдыхал, вспоминал о своей жизни. Сын простого почтаря... Учительствовал он после окончания Рязанской семинарии в глухом селе Пронского уезда. А судьба в лице губернского инспектора неожиданно извлекла его оттуда в Спас-Клепиковскую школу, на место старшего учителя, где вот уже почти десять лет он и сеет разумное, доброе, вечное. Конечно, крестьянские дети часто не по призванию идут в учительскую школу, а чтобы за небольшую плату получить образование, да и церковности в этой школе хоть отбавляй, но знания им все-таки дают. Он сам старается больше вложить в своих учеников, и особенно отрадно, когда это удается». Хитров представил серьезное пытливое лицо Гриши Панфилова, упрямо торчащий светлый хохолок на голове. Но тут же с подступившей болью вспомнил о лихорадочно ярком румянце на щеках, о сухом удушливом кашле, мучившем Гришу все чаще и чаще. Какая беда! О развивающейся чахотке было у Хитрова разговоры с родителями Гриши. Болезнь не отступает. Неизвестно, сможет ли он работать, окончив в этом году школу. А жаль. По какой-то неуловимой связи Хитров увидел рядом с Гришей его верного друга Есенина и даже поразился их несхожести. Шумный, размашистый, азартный. Он был полной противоположностью своему степенному и рассудительному товарищу. В живости ума и любознательности Есенину не откажешь, но вообразить его будущим учителем хитров не мог. Сочинением стихов не на шутку увлечен, да будет ли толк. С рифмой, правда, справляется лучше других, а вот сами стихи слишком уж легкомысленны. Воспоминания учителя были прерваны неожиданным стуком. Дверь приоткрылась и показалась кудрявая желтоволосая голова. «Можно, Евгений Михайлович?» «Есенин?» — удивленно глянул на него Хитров. «Легок ты на помене, братец! Входи, входи! А это у тебя стихи, верно?» С улыбкой кивнул он на листок в руке Сережи. «Верно!» — подтвердил тот, слегка теряясь от такой проницательности. «Что ж, присаживайся, посмотрим, что у тебя сегодня». Он развернул листок, сложенный вдвое. Стихотворение называлось «Звезды». «Звездочки ясные, звезды высокие, Что вы храните в себе, что скрываете? Звезды, таящие мысли, глубокие, Силой какую вы душу пленяете». Подражает Лермонтову, подумал он, Но написано поэтично. «Частые звездочки, звездочки тесные». Что у вас прекрасного, что в вас могучего? Чем увлекаете, звезды небесные, Силу великую, знание жгучего? И почему так, когда вы сияете, Маните в небо, в объятья широкие, Смотрите нежно так, сердце ласкаете? Звезды небесные, звезды далекие. Прочитав, Хитров несколько смешался. Стихи были несовершенны, но они нравились, они, безусловно, подкупали своими чистыми и наивными размышлениями о вечном. Понимает ли это сам автор? Кто знает, может, и он, как маленькая звездочка, померцает и погаснет, не найдя ни в ком интереса и поддержки. Он внимательно посмотрел на Сережу, прочел стихотворение еще раз и, не сдерживая своих чувств, положил руку на его плечо. Это хорошо, Сережа. Он в первый раз назвал его так. Да-да, очень хорошо. Это даже напечатать можно. В голове Сережи стоял легкий торжественный звон. Вот и дождался. И тепло, по-доброму, трогало это доверительное Сережа. По-новому открылся хитрову его озорной и беспокойный ученик. Видеть мир ⁇ это дар, Сережа. Бесценный дар. Дается он далеко не каждому. Но чтобы стать поэтом, чтобы выразить увиденный мир словами, надо учиться этому, надо трудиться серьезно, упорно. Хитров горячо говорил о красоте, которая всегда есть вокруг, которая помогает человеку жить, открывает ему самого себя, помогает одолевать препятствия. Сережа уходил от учителя полный благодарного доверия. Он чувствует, он видит эту красоту, он знает, как трудно выразить ее словами, но как торжествует душа, когда слова эти, выстраиваясь, могут передать ее состояние.